Глава 10. Скажи ему, что я люблю. Нужно было просто настоять. Не поддаваться нелепой обиде и собственной задетой гордости. Не капризничать, как ребенок, а сделать то, что хотела. Идти с ним. Теперь это казалось таким простым и выполнимым, а помешала секундная слабость, о которой придется жалеть всю жизнь. — Саша, ты довольно эмоционально, — мягко произнесла Ланфен. — Поэтому угадать твою реакцию несложно. Скажи, Есть ли какой-то способ доказать тебе, что в его смерти ты не виновата?» «Непосредственно в смерти? Может и нет. Но я могла помочь ему, могла сделать так, что это не случилось бы». «Да ничего ты не могла», – нахмурился Артур, однако Ланфен жестом велела ему не продолжать. Он не обладал ее деликатностью и мог лишь усугубить ситуацию. Они правильно сделали, что вызвали ее сюда, чтобы лично сообщить о случившемся. Саша понятия не имела, как пенесла слабо эту новость одна, находясь в его опустевшей квартире. Она до сих пор не могла поверить. У нее даже дурного предчувствия не было. Когда он ушел, она была слишком обижена, чтобы думать о последствиях. То, что Костя не пришел домой ночевать, казалось ей логичным продолжением их разговора. Не зря же он покинул квартиру так поздно. И все же между его уходом и приглашением Ланфен прошло не так много часов. Не день даже. Саше еще предстояло смириться с тем фактом, что нечто настолько огромное, всеобъемлющее, как человеческая жизнь, может оборваться так быстро и нелепо. Рядом с ней умирали. Она была первой, кто обнаружил когда-то труп мужа. Должна бы и привыкнуть, но к такому не привыкают. «Расскажите мне, как это случилось?» – попросила она. «Ты уверена, что тебе нужно знать?» – нахмурился Артур. «Может, позже?» Нет. Лучше сейчас. Она все равно не смогла бы думать ни о чем другом. Ей нужно было знать правду. Тело Кости обнаружили жильцы подъезда, в котором находилась квартира погибшей Сони Антипенко. Точнее, обнаружили они распахнутую дверь в квартиру на первом этаже. Заметили погром внутри и вызвали полицию. И уже прибывшие по вызову дежурные нашли тело. По первой и самой очевидной версии, Костя совершил самоубийство под действием наркотиков. На его неадекватное состояние указывало то, что он разгромил все вокруг себя, разбил вдребезги собственную видеокамеру и соорудил петлю из толстого провода, на который подвешивали осветительное оборудование. Все свидетельствовало, что в квартире он был один. Предсмертную записку не обнаружили, но ее и не ожидали увидеть. В его случае самоубийство выглядело не совсем осознанным. Под кайфом еще не такое вытворяют. Если бы его накануне не задержали с Севером и Дамиром, возможно, о его смерти не сообщили бы так быстро и не отнеслись бы так внимательно к случившемуся. Теоретически, Костя попадал в категорию людей, которые могли такое сотворить. Он жил один, отличался не самым простым характером, не заводил близких друзей, зато хорошо зарабатывал. То есть типичный столичный мажор, которому не составило бы большого труда приобрести наркотик. Но знакомство с Артуром накладывало свой отпечаток на ситуацию, поэтому полицейские позвонили бывшему коллеге. А уже Артур занялся поиском экспертов, которые отнеслись бы к случившемуся с должным вниманием. Так от чего? Что стало причиной смерти? Тихо спросила Саша. Он ведь не повесился, правда? Если мы говорим только о медицинском факторе, то смерть наступила от перелома шейных позвонков, характерного для повешения. «То есть он...» «Я не думаю, что Константин повесился сам», поспешил добавить Артур. «И наркотиков в его крови не было. Эксперты предполагают, что сначала его душили. Не за шею, а закрыв чем-то лицо, чтобы синяков не осталось». «Когда доступ кислорода к мозгу перекрыт достаточно долго, человек сначала теряет сознание, а потом уже умирает», пояснила Ланфен. «Вероятнее всего, на Константина кто-то напал». Беспорядок, который полицейские приняли за погром, мне напоминает следы борьбы. Я сильно сомневаюсь, что Константин просто так валялся на полу и размазывал краску. Он сопротивлялся до последнего, пока не потерял сознание. Тогда нападавший и поспешил организовать повешение. Костя умер быстро и безболезненно. Возможно, она предполагала, что от этого Саше станет легче, но легче ей не становилось. «В 33 года нельзя умирать» прошептала она. «Никак. Не думаю, что есть такой закон», вздохнул Артур. «Или что, смерть присматривается к цифрам? Ты мне лучше скажи. Ты знала, куда он идет?» «Знала, что он идет куда-то, но куда не знала. Он не позволил мне пойти с ним». «Почему мне не позвонила?» Судя по укоризненному взгляду Ланфен, она такой допрос проводить не собиралась. Знала, что это причинит боль. Но Саша не хотела отступать. «Да». «Больно, но хоть какое-то наказание за ее ошибку. Пусть лучше будут эти прямые упреки, чем молчаливое осуждение за спиной». «Я хотела позвонить. На самом деле я больше всего хотела пойти с ним. Но потом мы поругались. Теперь-то я понимаю, что Костя намеренно это устроил. Мне нужно было пойти с ним». «Не нужно», – покачал головой Артур. «Тогда было бы два трупа». «Я могла бы помочь». Однако он оставался неумолим. Не могла. Константин был силен, я это признаю, как бы я к нему не относился. И раз его сумели убить, значит, противник был сильнее. Сейчас мы даже не можем сказать, сколько человек на него напали. Если бы ты пошла с ним, вас было бы двое. А их, может, пятеро. То, как они замели следы, указывает, что его там застали далеко не строители. Его спокойная, взвешенная логика сейчас спасала. Саша понимала, что это не защитит ее от чувства вины и бессонных ночей. Но все же она запоминала эти аргументы, чтобы держаться за них, когда станет совсем плохо. «Похоже, Костя вел какое-то свое расследование», – указала Ланфен. «К сожалению, карту памяти из его камеры не нашли. Убийца позаботился об этом. Но сама смерть Кости показывает, что он шел по правильному следу. Дамир и Север не знают, что привело его в ту квартиру. а ты. «Нет», – ответила Саша. «Даже не догадываюсь. Я думала, что история с квартирой Антипенко закончилась арестом». «Должна была закончиться. Но, видно, Константин нашел больше, чем сказал нам». «Теперь эту квартиру обыскали?» «Обыск был проведен», – подтвердил Артур. «Только ничего там не нашли и не могли найти. Труп не стали убирать, позволили обнаружить. Следовательно, до утра все, что могло вызвать интерес полиции...» Уже было вывезено. А владелец квартиры не сдавалась Саше. С ним что? Старик 80 лет, перед законом чист. Утверждает, что приобрел квартиру для личного пользования на многолетние накопления. Врет или нет, не знаю. Это еще проверяют. Но оснований для подозрений у официального следствия нет. Думаю, они верят, что Константин был там один. Получается, его смерть была напрасной? Саше даже произнести это было сложно, а поверить и вовсе нереально. В восьмом этапе проекта участвовали только победители. Не новички, которые действуют опрометчиво, а люди, уже научившиеся вести расследование, умеющие выживать. К Косте это относилось в первую очередь. Он себя слишком ценил, чтобы подставиться. Всегда избегал откровенного риска. Почему он так просто попался? Почему не взял ее с собой? «Не нужно примерять к смерти такие практические суждения, как напрасное или не напрасное», – посоветовала Ланфен. «Ты правильно сказала. В 33 года любая смерть кощунственна». «Я знаю. И что для него уже ничего не изменится, тоже знаю. Но если бы нам удалось найти того, кто это сделал, если бы смерть Кости помогла в этом, думаю, Костя был бы рад. Я даже не знаю, что сказать. Как это правильно сказать?» «Я тебя понимаю», – заверила ее психолог. «Это нормальная реакция человека, который любит. Поиск виноватых и справедливости». «Мы с ним не...» «Я не имею в виду романтическую любовь», – поспешила уточнить Ланфен. «Прости, я неправильно выразилась. Я знаю, что вы с Костей не были парой, но вы были друзьями, помогали друг другу. Это нормально, что его смерть причиняет тебе боль. Позволь себе эту боль, но не самобичевание». Ты не могла ему помочь. Ты могла только погибнуть с ним. Своим отказом он спас тебя. И благодари его за это. Пусть с именем Кости в твоей душе будет связана благодарность, а не чувство вины». «Расследованию он помог», — добавил Артур. «И серьезно». «Как?» «В квартире ничего подозрительного не обнаружили. Однако при дальнейшем осмотре мы нашли следы подозрительного вещества на его теле», — пояснил куратор. «Точнее...» под ногтями. Анализ показал, что это фрагменты безвременника осеннего. «Это растение?» – смутилась Саша. «Не наркотик?» «Ядовитое растение», – уточнил Артур. «В частности, добываемый из него колхицин может быть использован для убийства. Но на руках Константина был обнаружен необработанный безвременник. Для полиции это ничто. Однако мы понимаем в свете уже случившегося, что это мог быть лишь составной компонент другого яда. Я это вижу так. При осмотре квартиры Антипенко Константин обнаружил нечто такое, что указало на квартиру на первом этаже. Но этот знак не был достаточно подозрительным, и Константин направился туда один. Там он нашел спрятанные компоненты ядов и, возможно, что-то еще. Вопреки его ожиданиям, квартиру охраняли, и он погиб. Но что это нам дает? Насколько я поняла, этот безвременник даже полицию не насторожил. «Мы не испытываем необходимости обращаться к полиции», – сообщила Ланфен. «Не сейчас. Владимир Армейцев, другой участник проекта, сообщил, что безвременник осенний может быть важной уликой. У него есть связи среди людей, которые поставляют такое вещество, занимаются натуральными ядами. Он будет искать, кто мог заготовить, привезти и продать это растение». Саша надеялась на нечто большее, более простую связь. А тут... Да, это улика, но снова косвенная. Если у Армейцева ничего не получится, они будут в тупике. И какой ценой? А Кости нет. Слезы снова щипали глаза, и сдерживать их становилось все сложнее. Ланфен поняла ее состояние. Она обернулась к Артуру. «Оставь нас, пожалуйста». Он не стал возражать или спрашивать о чем-то. Как показалось Саше, он и рад был подчиниться. Как и многие мужчины, Артур не выносил вида женских слез. Когда он ушел, Ланфен пересела на диван к Саше и обняла девушку за плечи. «Можешь плакать, если надо», – тихо сказала она. «Выпусти это чувство из себя, чтобы больше к нему не возвращаться». Для Саши это стало последней каплей. Она не нуждалась в позволении, но это подтолкнуло ее. Она расплакалась, прижимаясь к Ланфен. Думать сейчас ни о чём не получалось. «Я бы хотела сходить на его похороны», – схлипнула Саша. «Это неудачная идея. Извини». «Почему?» Насколько я поняла, Костя мало общался с семьёй, не сообщал им про проект. Сейчас его родственники шокированы случившимся, они активно ищут виноватого. Тебе могут задавать неприятные вопросы, к которым ты в своём нынешнем состоянии не готова. Навестишь его могилу, когда все закончится. Но на похороны не ходи, это к добру не приведет. Теперь и этого способа очистить совесть нет. Саше казалось, что мир вокруг нее сужается, готовясь раздавить ее. Она ощущала себя какой-то черной вдовой. Ее муж умер. Кирилл едва не погиб во время седьмого этапа. Теперь не стало Кости. Что, если все это из-за нее? Какое-то проклятие, которое действует на близких ей мужчин. Саша понимала, что это ненаучно и глупо, но в нынешнем состоянии она не была склонна к рациональному мышлению. Ей нужно было хоть какое-то объяснение, пусть даже мистическое. Что, если Кирилл был единственным, кто понял это? У него свои представления о мире. Он ведь не зря уехал. Ей казалось, что между ними что-то есть. И это важно, пока он не исчез. Саша успокаивала себя тем, что ему нужно время, что он вернется. Но вот начался восьмой этап, а его нет. Костя, скорее всего, был прав. Присутствие Саши было для Кирилла более значимым обстоятельством, чем проект. Вспоминать Кирилла в день, когда умер Костя, казалось диким и неправильным. Но она уже тонула в чувстве вины, так что это стало лишь очередным штрихом к общей ситуации. Почему не приехал Кирилл? Она произнесла это так тихо, что Ланфен, конечно же, не услышала. Она и не ожидала такого вопроса. «Что?» «Кирилл Виноградов, мой напарник из предыдущего этапа. Почему он не приехал? Из-за меня?» Ланфен не была шокирована. Она не притворялась, просто Саша чувствовала. Психолог ее не осуждает. От этого становилось чуть легче. «Я помню Кирилла, конечно, и помню ваши отношения. Смею предположить, что он был увлечен тобой не меньше, чем ты им». Возможно, даже больше. Но он все-таки не приехал, с обиды напомнила Саша. Потому что я его не пригласила. Он не знает о том, что начался восьмой этап. В кабинете тронного который они использовали для встречи, повисла звенящая тишина. Саша отстранилась от Ланфен и теперь смотрела на нее с нескрываемым удивлением. Психолог сохранила привычное самообладание. Как это? Наконец смогла проговорить Саша. Он же участвовал в проекте. Он сильный. Да, по всем общим параметрам Кирилл подходит, и он стал бы ценным дополнением команды. Более того, я понимала, что шансы на его согласие высоки, стоило ему только узнать о твоем присутствии. Но после долгих размышлений я решила, что ему лучше не быть здесь. Я не понимаю. Все просто. Дело во Владимире Армейцеве. Ланфен заглянула в глаза собеседницы. Не притворяйся. Ты узнала его. Я не сомневаюсь. Конечно, она его узнала, поэтому и старалась не встречаться с ним, не говорить вообще. Но Саша решила. Ланфен знает, что делает. В охоте на опасного убийцу гробовщик может помочь. Он и помог. Она не связывала это с Кириллом до настоящего момента, а теперь начала понимать. Кирилл бы тоже узнал его. Он охотник. Различает даже мельчайшие детали. Эти двое не ужились бы. Кирилл не стал бы молчать. Ему бы терпения и смирения не хватило. Ведь гробовщик отправил его в больницу. Убить пытался. Кирилл бы такого не стерпел. Ланфен тоже поняла это. И из них двоих выбрала того, кто ближе ей. То есть не из-за меня. Саша понимала, что имеет право злиться сейчас. Но боль глушила все. Не из-за тебя. Ты дорога Кириллу. И дому была дорога Кости По-другому, но все же. Он бы не хотел, чтобы ты погибла с ним. Я готова на это жизнь поставить. Да, Костя обладал не самым простым характером, но он не был подонком. Душа у него была добрая. Запомни только это, а все остальное не имеет значения. Многие были удивлены тем, что новое собрание назначили так скоро, включая Севера. Потому что ему Вероника тоже сказала не все. Она слишком хорошо его знала. Услышав правду, он не сможет сдерживаться. Она понимала, что ее выводы серьезны, обвинения тем более. Если бы у нее оставалась хоть тень сомнений, она бы не пошла так далеко. Однако Вероника чувствовала, она поступает правильно. На этот раз собрались все без исключения. Тесно все равно не было, ведь участников осталось всего шестеро. Зато они все явились. Саму Веронику Север привез прямо из больницы. Он не отходил от нее. Дамир и Алиса держались рядом, и на этот раз ребенка они с собой не взяли. Чуть поодаль сидела заплаканная Саша. Владимир Армейцев выглядел вполне спокойным, и зеркальные очки по-прежнему скрывали его окровавленные глаза. Вероника их видела всего один раз, пару секунд, но ей этого хватило, чтобы запомнить на всю жизнь. Организаторы проекта держались отдельной группой. Управляла всем по-прежнему Ланфен, хотя Тронов, наконец, явился навстречу. Усталый взгляд и круги под глазами указывали на бессонные ночи, но в целом он был слишком профессионален, чтобы откровенно выдавать свое состояние. Участникам он улыбался и казался невозмутимым. И все же реальное положение вещей он оценивал адекватно, поэтому за руль в таком состоянии не сел. Навстречу его привез Степан который хоть и не участвовал в расследовании, вполне спокойно чувствовал себя среди аудитории. Артур пока помогал Веронике с оборудованием. Проектор нужно было подключить к ее компьютеру, чтобы она могла выводить изображение на экран. Как только он закончил, встречу можно было считать открытой. «Для начала предлагаю всем почтить память Константина Петровского», предложила Ланфен, бросив сочувствующий взгляд на Сашу. «Похороны состоятся сегодня». После этого я сообщу вам местонахождение его могилы. Вы можете навестить ее, если будет желание». Минуту почтительной тишины, последовавшей за ее словами, мог прервать, пожалуй, только сам Петровский. Лишь ему для этого хватило бы бесцеремонности. Но то, что ни одного слова не прозвучало, подчеркивало его отсутствие. «Предлагаю начать». Первым нарушил паузу Артур. «Это собрание инициировала Вероника Аргас» хотя лично я пока не совсем понимаю, зачем. Я тоже. Обиженно покосилась на нее Алиса. Я еще и не понимаю причину своего неведения. Каждый день же видимся, честное слово. Я решила, что проще будет сообщить всем вместе, чем каждому по отдельности, отозвалась Вероника. Это не совещание на самом деле и не просьба о помощи. Я вам могу сказать вполне определенно, кто убил Стеллу Тронову. Они не ожидали этого, не готовились даже. Да и не мудрено. Основным центром внимания оставалось нападение на Арину, как более близкое по времени событие. Делом Стеллы занималась одна Саша, да и то не слишком успешно. От Вероники, прикованной к больничной койке, никто уже ничего не ждал. Это они зря. Пока у нее был доступ в интернет, у нее был весь мир. Начнем сначала. С доказательства того, что смерть Стелла не была самоубийством. «Саша, Алиса, вы не могли бы мне помочь?» Девушки не понимали, что происходит, но умели работать в команде. Поэтому они подошли без лишних вопросов и получили от Вероники две распечатанные на принтере копии еврокупюр. «Вы не могли бы показать, на какую максимальную высоту каждая из вас могла бы приклеить эту банкноту?» – попросила Вероника. Саша и Алиса подошли к стене. Подняли руки вверх. Не нужно было по-настоящему приклеивать деньги. А так становилось понятно, что результат Алиса находился бы ощутимо выше. Стелла Тронова была примерно одного роста с Сашей, напомнила Вероника. Тот, кто реально расклеил евро по комнате, был выше Алисы. Вообще-то Стелла могла встать на стул, напомнил Дамир. Там деньги до потолка были. Никто бы просто так не дотянулся. Это верно. Я вам даже покажу, как там было». Она вывела на экран изображение комнаты, где обнаружили тело Стеллы, во всей его гротескной пестроте. Тронов невольно вздрогнул. Даже шесть лет спустя это имело для него огромное значение. Но он быстро взял себя в руки. Он готов был слушать. Конечно, без стула здесь не обошлось, иначе и быть не могло. Но убийца спешил. Вероятнее всего, он знал, во сколько вернется домой Алексей Петрович. Однако не исключал, что это может произойти раньше. Да и в целом, ему хотелось поскорее уйти с места преступления. Это был не такой холодный профессионал, как тот, кто убил Костю Петровского или напал на Арину. «Откуда ты знаешь?» – изумилась Алиса. «Здесь мне помог наш с тобой маленький эксперимент в больнице. Когда человек спешит, и ему не слишком важна точность результата, он с наибольшей вероятностью будет размещать клей в центре приклеимого объекта. Особенно такого маленького, как денежная банкнота, чтобы точно попасть. Надавливание на бумагу в момент, когда она приклеивается к стене, тоже будет производиться в одной точке. Так быстрее и меньше клея размазывается по рукам. Присмотритесь внимательнее к пятнам клея в спальне Стеллы. Я имею в виду лишние пятна, вне банкнот. Они все нанесены точечно, а не разводами. Значит, убийца просто случайно касался стены но не пытался пригладить купюру. Он клеил быстро, не точно. Это позволяет выявить угол давления, а значит и местоположение убийцы. Конечно, человеческого глаза для этого недостаточно, но компьютер такое просчитать может. Достаточно просто выделить общий алгоритм. На нашу удачу, исключительно в контексте этой ситуации, в комнате хватало образцов для такого алгоритма, Она скромно умолчала о том, что создать такую программу было совсем непросто. Стандартные сканеры тут не подходили. Требовалась очень точная система просчета, иначе компьютер не понял бы, чего от него хотят. При иных обстоятельствах Вероника вряд ли позволила бы себе 10 часов непрерывной работы над одной единственной программой в условиях опасного расследования. Но пребывание в больнице многое меняет. Правду все-таки говорят про «худо без добра». «Дамир верно заметил, убийца точно использовал стул», – продолжила Вероника. «Ни один человек не был бы достаточно высок, чтобы дотянуться до потолка без этого. Но стулья, которые находились в комнате Стеллы и в соседних помещениях, были не слишком удобны. Их можно было использовать, но только при крайней необходимости. Как повел бы себя среднестатистический человек без нарушений интеллекта? Сначала расклеил бы везде, где дотянулся с пола при своих возможностях, а потом только лез бы на стул, догадался Север. Все верно, и теория вероятности подсказывает нам, что так и произошло. Компьютер подтвердил эту догадку. Часть банкнот на верхней половине стены была наклеена под одним углом, часть под принципиально иным. Она щелкнула клавишей, и часть стены на фотографии окрасилась в красный. Так компьютер смог выделить зону, на которой убийца работал без помощи стула. Как видите, это значительно выше, чем могла бы дотянуться Саша. И, соответственно, Стелла», – пояснила Вероника. «На основании этого рискну предположить, что рост убийцы составлял от 175 до 180 сантиметров». «То есть это был мужчина?» – спросил Тронов. Голос его звучал сдавленно. Что он чувствовал в этот момент, Вероника и представлять не хотела. Давайте воздержимся от преждевременных выводов, пока мы знаем, что это был высокий человек. А если программа ошиблась, – нахмурился Артур, – я имею в виду с определением роста. Компьютеры ошибаются гораздо реже, чем люди, но в нашей ситуации есть второе обстоятельство, указывающее, что деньги приклеивала не Стелла. Рядом с предыдущим изображением появилось еще одно, и тоже деньги на стене. Одна из фотографий, сделанных в больнице. Алиса, конечно, снимок узнала, а для остальных пришлось пояснить. Это имитация схожей ситуации, с которой мне любезно помогла Алиса. Мы с ней старались воссоздать условия, в которых находился убийца. Спешка, отсутствие навыка, неудобные материалы. Получилось неплохо. Они идентичны, констатировала Ланфен. Но я, конечно же, смотрю как человек. «Надо полагать, компьютер выделил нечто иное?» «О, нет!» – сдержанно улыбнулась Вероника. «В данном случае компьютер с тобой солидарен». Оба изображения покрылись красными точками, отмечавшими каждую из купюр. «Что это?» – удивился Дамир. «Центр давления при наклеивании. Да, купюры размещены по-разному, потому что работали с ними два разных человека. Даже если бы один...» он бы не смог повторить хаотичный узор. Для компьютера важно кое-что другое. Программа не смотрит, как бумажки висят на стене. Она отслеживает паттерны, то есть общие черты, которые есть на каждой из фотографий по отдельности и у двух фотографий вместе. Так тебе и удалось определить местоположение убийцы относительно пола. Именно, но не только. Также четко вырисовывался паттерн угла наклеивания в боковой плоскости. «А человеческими словами можно тоже сказать». Артур был смущен, тронов нет. Он как раз все понял. Компьютер определил, был убийца левшой или правшой. «Все верно», – подтвердила Вероника. «И вот тут как раз совпадение с Алисой. Оба правши. А так быть не должно, потому что из личного дела Стелла нам известно, что она была левшой. Если бы деньги наклеивала действительно она, «Никто из нас не увидел бы разницу, но от компьютера такое не скроешь». Она могла бы объяснять ситуацию дальше, но не видела смысла. В этой комнате новичков и дилетантов нет, они и так обо всем догадались. Возможно, Стелла действительно забрала деньги из банка самостоятельно, купила розу в одиночестве, поднялась в квартиру добровольно. Но там ее уже ждали. На ее теле не обнаружили клейни потому, что она успела принять душ. Расклейкой денег занимался кто-то другой, тот, кто поджидал ее. А Стелла, скорее всего, к этому моменту она уже была мертва. «Я все равно не понимаю», – прошептал Тронов. «Как? Почему?» «Относительно «почему» ничем помочь не могу. Но про «как» предположение есть. У нас есть причины полагать, что Стелла была убита ядом на основе каниина. Он убил бы ее довольно быстро» имитируя естественную смерть, а отсутствие ран на ее теле показывает, что она не сопротивлялась. В совокупности с теорией, которую на прошлом собрании высказала Саша, можно предположить, что Стелла хорошо знала своего убийцу. «Нет», — Трона скрестила руки на груди. «Этого не может быть. Ее не мог убить кто-то из знакомых». «Алексей, сейчас не лучшее время для упрямства», — вмешалась Ланфен. «Для него вообще не существует лучшего времени». Мы с тобой это знаем, как никто другой. Да слушай ее. Ты знаешь Веронику. Она бы не говорила того, в чем не уверена. То, что Саша пришла к такому же выводу, тоже нужно учитывать. Вообще-то, теория Саши и вдохновила меня, признала Вероника. Кто-то не просто убил Стеллу. Он долго и спланированно вел ее к этой смерти. Так и только так все могло получиться с итоговой зрелищностью и неуловимостью. «Вполне в духе гроссмейстера», – указал Артур. «Да, но своими руками он не действует никогда. Я не отрицаю, что в конце цепочки стоит гроссмейстер. Однако непосредственно между ним и Стеллой оказался исполнитель, который был с ней прекрасно знаком». «Это по-прежнему не вариант», – настаивал Тронов. «И нет, я говорю об этом не из чистого упрямства. Просто такой вариант прорабатывался еще шесть лет назад. Мне нужно было знать, что никто из моих знакомых не связан с этим. Проверялись все. От подруг Стеллы до моих деловых партнеров. Три года. Я узнавал, кому звонила она, кто звонил ей. С кем она встречалась, куда ходила. Я следил за деньгами. Ведь кого-то могли подкупить. Счета всех подозреваемых проверялись три года. Но не было ни одного поступления, которое не было бы оправдано. Объяснимо. Тогда я предположил, что, может, кого-то запугали. Снова нет. Все оставались на виду. Ни у кого не похищали детей. Люди, которых знали я и Стелла, к этому не причастны. Он, видимо, ожидал, что Вероника будет сбита с толку. Но она даже бровью не повела. «Мне известно про эту проверку», – кивнула Вероника. «Это была очень тщательная, многогранная работа». «Вы допускаете, что там все равно есть ошибка?» «О, нет». Я верю, что все было сделано верно. Такое количество экспертов не может одновременно взять и ошибиться. Признаться, меня это тоже загнало в тупик. Я допустила, что гроссмейстер все-таки прислал кого-то из своих агентов. Но эта версия просто не приживалась. Стелла бы не доверилась незнакомцу так быстро. Не стала бы скрывать от вас, что ее кто-то запугивает. Она не подпустила бы его близко. «Может, она и не подпускала?» – предположила Саша. Он подкрался к ней, как к кости, и сделал укол. Но след укола не нашли. Это объяснимо, но требуется точность, достигнуть которую невозможно, даже если жертва вздрогнет, не говоря уже о сопротивлении. Нет, в момент, когда делался укол, Стелла была совершенно спокойна. «Кто тогда?» – Устало спросил Тронов. «Кто, если все подозреваемые чисты?» Вот и я не могла понять. Если это организовал гроссмейстер, я не могу не признать его талант. Но мне в конечном итоге помог случай. Она убрала изображение оклеенных деньгами стен и открыла перед собравшимися веб-сайт. Не нужно было быть профессионалом, чтобы понять, что перед ними хорошо сделанный виртуальный аукцион. Сюда не все могут попасть так просто, как я показала, заметила Вероника. Адрес этого сайта не распространяется, наоборот, его скрывают. И ни один поисковик вам его не найдет. Но заинтересованные люди умеют обнаруживать то, что им нужно. «А еще хакеры!» – усмехнулся Север. «Не без этого. Но в данном случае закон я не нарушала. Этот сайт скрывается так надежно, потому что он ведет к нелегальному аукциону. Через него распространяются ценности, в первую очередь произведения искусства, которые не могут быть проданы законным способом». Какое отношение к Стелле имеет этот сайт? – удивился Артур. Пока что это две совершенно разные истории, признаю. Но в одной точке они все же пересекутся. Так вот, как и следовало ожидать, этот сайт очень тщательно скрывает историю и продавцов, и покупателей. Даже если полиция обнаружит аукцион, волна арестов все равно не последует. Тем не менее, базовый архив имеется. Именно он и помог мне узнать что в 2012 году с этого аукциона была продана очень редкая и ценная книга, иллюстрированная энциклопедия «Птицы Америки», украденная из музейного архива двумя годами ранее. Она была продана почти за 2 миллиона долларов. Покупатель предусмотрительно не указал свое имя и заплатил наличными. Он знал, что она ничего не скроет. Он заговорил первым. «Я вам объяснил, что книга, хранящаяся у меня», «Просто удачная копия!» – холодно произнес Степан. «Я помню. А даже если бы это был оригинал, вроде как нет оснований предполагать, что речь идет о вашей книге. В конце концов, от оригинального тиража XIX века и сегодня сохранилось больше сотни копий, но из них лишь малая часть находится в свободной продаже. Соответственно, какой бы огромной ни казалась цена, для такой редкости два миллиона – это чудовищно мало». На легальных аукционах она продавалась за 12, а то и больше. Почему вдруг этот экземпляр уценили? Я стала разбираться и нашла объективную причину. При похищении книга пострадала, потеряв несколько страниц и получив глубокую царапину на задней стороне обложки. Совсем как ваша. И я не думаю, что вы стали бы портить вашу легальную копию в полном соответствии с украденным образцом. Если бы у нее и были сомнения относительно своей правоты, то ненависть, мелькнувшая в глазах Степана, окончательно развеяла бы их. Впрочем, Вероника пришла на эту встречу без сомнений. Это она просила Ланфен обустроить все так, чтобы Степан, вопреки своему обыкновению, присутствовал на собрании. «Вот здесь мне очень помогли наблюдения Алексея Петровича за вашими счетами, ведь и вас он проверял», – добавила Вероника. Это было предсказуемо. Вы входили в его ближайшее окружение. По вашим счетам в момент покупки книги не было никаких операций. Не только зачисления, но и снятия. Более того, этих двух миллионов не было у вас и ранее. Вы хорошо зарабатываете, но не настолько хорошо. Конечно, вы можете заявить, что получили эти деньги пусть и незаконно, однако со смертью Стеллы это не связано. Но тогда вам придется рассказать, за что поступила такая сумма во всех деталях. С доказательствами. Не для полиции, а чтобы убедить нас. Он не смог бы это сделать. Он это знал. Все это знали. На фантазию Степан не жаловался, на интеллект тоже. Мог бы что-то придумать. Но здесь собрались люди, которые умели прорабатывать версии. Просто так, без подготовки, он не смог бы обмануть их. А он вряд ли хранил в памяти достаточно фактов, чтобы соврать что-то стоящее. Каждому из присутствующих еще предстояло полностью свыкнуться с этой мыслью, принять ее. Веронике тоже было непросто, но она первой прошла через это. Только она и сумела задать вопрос, интересовавший всех. «Поясните Алексею Петровичу то, что я пояснить не смогу». «Зачем?» Они остались в кабинете втроем. Таким было требование Степана. Говорить при всех он отказывался. Собственно, Он и вовсе хотел остаться с Троновым наедине, но Ланфенна стояла на своем присутствии. Она не считала Степана угрозой, скорее хотела убедиться, что Алексей не поддастся эмоциям и не сделает какую-нибудь глупость. Потому что поводов для эмоций тут хватало. Дело было не только в Стелле, хотя ее смерть сама по себе стала для ее мужа идеей фикс, ночным кошмаром, не отпускавшим его годами. Ее убийца давно сделался его личным демоном. Вряд ли он мог предположить, что этот человек постоянно был рядом, что это его друг. У Тронова было мало друзей. Он умел быть профессионально вежливым и приветливым со всеми, однако к себе подпускал единиц – тех, кому доверял. И Степан уже много лет входил в их число. Они постоянно пересекались по работе, знали друг друга, подстраховывали, выручали. Именно Степан был одним из первых, кто пришел на помощь Алексею после смерти Стеллы, не дался идти с ума. Он же стоял у истоков проекта, главного детища Тронова на сегодняшний день. Он не мог, не должен был, но сделал. «Итак, я жду. Почему же?» Пока что Тронов казался невозмутимым и собранным. Ланфен не позволила себе расслабиться. Она следила за тем, чтобы мужчины постоянно находились в разных углах кабинета. «Потому что на тот момент это показалось мне правильным решением», сдержанно ответил Степан. И это было самым страшным – его спокойствие. Всем своим видом он показывал, что убийство Стеллы не было для него эмоциональной ошибкой. Он просто делал то, что было для него удобнее и выгоднее. Как он и сказал Веронике, он не имел ничего лично против Стеллы скорее она была ему безразлична. Стеллу с ее детской непосредственностью и не самым лучшим образованием, он считал существом второго сорта, однако не афишировал это. Он видел, что у нее нет в жизни интересов и устремлений кроме семьи. Для Степана это было поводом для презрения. Поэтому он не воспринимал ее как полноценную супругу тронова. Если Арину он еще мог признать в этой роли и уважать, то Стеллу нет. Для него она была блажью прихотью со стороны психолога. Нечто вроде очень дорогого украшения для дома или, в лучшем случае, домашнего животного, которое можно любить, но нельзя считать равным человеку. Он ожидал, что за пару лет Тронов наиграется и бросит жену. Но нет, их брак закрепился. Стало ясно, что никуда Стелла не денется. Степан не собирался строить козни, он просто отмахнулся от этого факта. Сократил свое личное общение со Стеллой до минимума. И все, ему этого хватало. Пока ему не поступило очень заманчивое предложение. С ним связался неизвестный и предложил участвовать в убийстве Стеллы Троновой. Как и следовало ожидать, поначалу Степан отнесся к этому несерьезно. Но незнакомец сумел доказать, что он не шутит. Степан согласился. Причин для этого у него было две. И обе весьма весомые. Во-первых, деньги. Он зарабатывал неплохо, но не настолько, чтобы отказаться от двух миллионов долларов. Во-вторых, он подозревал, что если не возьмет деньги, незнакомец перейдет к менее приятным способам мотивирования. На это ему уже намекали. Зачем ему было упорствовать? Стелла ему никогда не нравилась. Он не считал ее человеком, за жизнь которого нужно бороться. Свой поступок он воспринимал как кражу аксессуара у друга, которым этот друг не умеет правильно пользоваться. Степан не сомневался, что повода для настоящего горя не будет. Конечно, Тронов бы расстроился, а потом нашел бы себе новую юную любовницу, потому что таких женщин много, и они легко заменимы. План придумал напарник Степана, ему оставалось только следовать детальным инструкциям. Когда Тронова прибыли в Москву, Алексей почти все свое время проводил на работе, Стелла часами оставалась одна. Поговорить с ней наедине Степану не составляло труда, при том, что у него был ключ от их квартиры. Он за ней следил, пока супруги жили в Америке. Он легко и быстро убедил Стеллу, что есть человек, который обладает очень опасной для Алексея информацией. Если эту информацию обнародовать, репутация психолога будет уничтожена, его карьера рухнет. Стелла знала Степана много лет, воспринимала его как друга мужа, а потому поверила и испугалась. Она была наивна, и она любила. Муж был для нее центром мира. Она не могла позволить, чтобы с ним что-то случилось. Через Степана незнакомец связался с ней и убедил, что все можно уладить. Ей лишь требовалось заплатить ему за молчание. Естественно, Стелла согласилась. Ей было запрещено обращаться в полицию или говорить что-либо Тронову. Если у нее и были сомнения, то Степан развеял их. Она доверяла его авторитету. Если он сказал, что нельзя, значит и правда нельзя. В последний день своей жизни она отправилась на прогулку с подругой по указанию Степана. Саша оказалась права в своей теории о синем платье. Там и правда ожидала записка. Накануне Степан зашел в этот же магазин с собственной молодой любовницей, потому и не был замечен. Пока его спутница возилась с вещами, он оставил послание в месте, где его вряд ли нашли бы другие покупатели. Но даже если бы каким-то чудом им удалось обнаружить записку, они ничего бы не поняли, ведь там значилось всего одно слово – «сегодня». Зато для Стеллы оно стало катализатором предыдущих инструкций. Благодаря Степану она усвоила, что в выбранный день она должна будет позвонить в банк и заказать максимально доступную в кратчайший срок сумму наличности. Ей нужно было действовать быстро, потому что Алексей не мог не узнать о снятии денег со счета. У него возникли бы вопросы. Дальше, по договору, Стелла должна была купить одну красную розу. По ней женщина узнал бы курьер на месте встречи. Идея с цветком шла не от Степана. Выбор был сделан его напарником. Сам Степан понятия не имел, почему именно красная роза. С деньгами и цветком Стелла вернулась домой, где уже ждал Степан. Он должен был сказать ей адрес для передачи денег курьеру и точное время. «Она, конечно, боялась. Очень боялась», – задумчиво произнес Степан. «Но все время думала о тебе. Это ей решительности придавало, что ли? Она мне даже сказала, если что, скажи ему, что я люблю. Хотя не думаю, что она реально верила в возможность своей смерти. Ей просто хотелось, чтобы это все быстрее закончилось». В какой-то момент мелькнула жалость, и Степану захотелось оставить Стеллу в покое но он уже успел понять, с каким серьезным человеком связался. Он боялся своего напарника. Тот слишком умело выматывал Стеллу, манипулировал ею, и не ради денег. Потому что у Степана был приказ не трогать деньги, взятые Стеллы в банке, а расклеить их по стенам. Уже сам сценарий смерти женщины говорил о многом. Степану только и оставалось, что подчиниться. Когда Стелла вернулась в квартиру, он убил ее. Шприц с ядом ему передал напарник. Степан не знал, что там находится. Но сегодня он был склонен согласиться, что, скорее всего, это был каниин. Укол был сделан очень точно. Длинная игла проникла внутрь уха. Степан действовал жестко и уверенно. Препарат был введен до того, как Стелла успела опомниться. Вряд ли она даже поняла, что случилось. Ее смерть была быстрой, хоть и не мгновенной. И, как подозревала Ланфен, не безболезненной. Впрочем, Степан не заострял на этом внимание. Он не испытывал никакой жалости к жертве, но и профессиональным убийцей не был. Степану было жутко от этой ситуации, поэтому он поспешил исполнить все требования напарника как можно скорее. Сначала он переодел Стеллу и уложил на кровать, чтобы тело не успело окоченеть и чтобы на ней не было клея. Только после этого Степан занялся деньгами. Он торопился. Его подгонял стресс, поэтому ему и в голову не пришло что-то брать с собой. Он даже брезговал деньгами, снятыми покойницей. План убийства и его действия предполагали, что следов не будет. У Степана хватало времени, чтобы все перепроверить по два раза. Наконец он ушел. Замок квартиры не взламывали, потому что ассистент открыл и закрыл его своим ключом. Партнер заплатил ему наличными и исчез навсегда. Ни о каком шантаже и речи не шло. Все произошло строго так, как они договаривались. Но нельзя сказать, что для Степана все было забыто. Началось расследование, он попал в число подозреваемых. Однако он оказался там только потому, что подозревались все знакомые Тронова. Никто и никогда не рассматривал его кандидатуру всерьез. Впрочем, Степан решил подстраховаться. Несмотря на то, что партнер заверил его, что яд не будет обнаружен в крови Стеллы, он повлиял на вскрытие, Убедил экспертов, что нет смысла перепроверять по 20 раз, что сам Тронов не относится к этому серьезно. Это просто формальная мера. Он же организовал похороны Стеллы. Поначалу Степан волновался, думал, что его найдут. Но время шло, менялись детективы, а к нему по-прежнему никто не подобрался. Он успокоился. Если что и тяготила его совесть, так это реакция Тронова. Степан и предположить не мог, что его друг будет настолько переживать из-за жены. Но он помог Алексею оправиться, поддержал его и свой долг на этом считал уплаченным. «Ты не стал долго хранить те деньги. Расследование шло полным ходом, когда ты потратил их», – заметила Ланфен. «И что? Зачем мне деньги в чистом виде? Сидеть на них?» У Степана было все для комфортной жизни – квартира, машина, любовницы. Он решил потратить свой гонорар на то, что принесло бы радость, понятную ему одному. Он знал, что никто из его гостей не узнает книгу, не догадается о ее истинной стоимости. Ему было даже забавно наблюдать, как они смотрят на нее и не видят, какое сокровище находится перед ними. По сути, он обменял жизнь Стеллы на книгу. Это тоже казалось ему забавным. Когда был создан проект, страха Степан не испытывал. Он прекрасно знал, что Тронов не собирается сразу же поручать своим псевдодетективам убийство жены. Он хотел проверить их на других делах, обучить. В том, что эта плохая идея и проект развалится сам собой, Степан не сомневался. Этот прогноз не оправдался, и все же причин для страха за собственную судьбу у него не было, пока не напали на Арину. Степан об этом не знал, на этот раз его к делу не привлекали. За минувшие годы он ни разу не сталкивался с партнером по тому убийству. Вот теперь он занервничал, но все убеждал себя, что следы исчезли, что на него не выйдут. «Поздравляю!» – усмехнулся он, глядя на Тронова. «Ты создал то, что и хотел, а я помог. Какая ирония!» Алексей промолчал в ответ. Ланфен видела, как белеют его пальцы от силы, с которой он сжал подлокотники кресла. «Ты знаешь, как найти того человека, который с тобой работал?» Спросила она у Степана. «Понятия не имею. Все наши контакты по делу Стеллы были временными. Мы не жаждали становиться друзьями. Разошлись, когда все было кончено. Я не знаю, что с ним сейчас». «Но знаешь, что было тогда?» Сдавленно произнес Тронов. «Знаешь, как он обманул Стеллу? Что сказал ей? Чем гроссмейстер угрожал разрушить мою репутацию?» Что такого придумал, что она поверила и так испугалась? «Гроссмейстер?» – переспросил Степан. «Боюсь, ты не совсем правильно понимаешь ситуацию. Никакого гроссмейстера шесть лет назад не было».